отличавшая от остальных командиров, и это злило. Вот только эмоции следовало упрятать поглубже. «Прекрасно представляю», — отозвался Тимофей, и властно потребовал фотографии. Пожав плечами и всем своим видом давая понять, что подчиняется насилию, Рогов расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вытащил из него два снимка и протянул Хроманцеву. «Только, пожалуйста, поаккуратнее».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 «Доводилось курить американские, даже сигары. Их премьер-министр Великобритании особенно уважает». Поморщившись, Рогов добавил. «По мне так сигары — дрянь редкостная, хотя табак крепок. Лично я предпочитаю балканский табак — ерцеговина флор. Слышали о таком? У него аромат особенно приятен. Ерцеговина — это местечко такое в королевстве Югославии».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 Повезло другим, мне, например, и моему отряду, сумевшим выйти из окружения. А ведь порой казалось, что это невозможно. В вашем отряде было много офицеров? Семеро. Но подчинялись бойцы только вам, несмотря на то, что они были старше по званию. Так точно, были такие офицеры, которые отсеивались по ходу движения. Их тоже было много. Всех не запомнишь, — хмуро ответил романсов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 У одного из офицеров, лившихся в ваш отряд, обнаружилась немецкая листовка. Как же вы с ним изволили поступить? Кондратьев обладал недюжинным чутьем, оперативной хваткой. Выбраться из его «дружеских объятий» в кавычках было непросто. Впившись взглядом в Романцева, он старался подмечать малейшие движения лицевого нерва. Действительно был такой случай. Речь идет о старшем лейтенанте...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 — Да вы свободны, товарищ капитан, — сухо произнес Кондратьев и уткнулся в бумаге. От казенной строгости подполковника на душе у Тимофеева малость отлегло.